Думается, что останься я еще секунд на пять, семь в воде, то не удержался бы и стал глотать ее. Теперь же, очутившись на поверхности, я был вынужден собрать всю силу воли, чтобы не разразиться кашлем, который наверняка бы услышали даже на другом конце гавани. Но когда вопрос идет о жизни или смерти, человек находит в себе силы, о которых даже не подозревает при обычных обстоятельствах. И мне удалось обойтись несколькими глубокими, но беззвучными глотками воздуха. В первые секунды я вообще ничего не видел, но только по той причине, что масляная пленка на поверхности попала мне в глаза. Я протер веки, но и тогда не увидел ничего особенного. Только темный корпус баржи, за которой я прятался, главную сходню перед собой. еще одну баржу, стоявшую параллельно первой футах в д е с я т е от нее. До меня д о н е с л и с ь голоса, словно тихое журчание. Я осторожно подплыл к корме, ухватился за руль и выглянул. На сходне стояли два человека, один из них светил фонариком, и оба, наклонившись, вглядывались в воду в том месте, где я недавно погрузился в нее. Вода, к счастью, была темная и неподвижна. Наконец оба выпрямились, один из них пожал плечами и вразитным жестом поднял руки ладонями вверх. Второй кивнул и осторожно потер ногу. Первый поднял руки и дважды скрестил их над головой, сначала налево, потом направо. И в ту же минуту раздался отрывистый, кашляющий звук мотора где-то совсем близко от меня. Очевидно, это неожиданное пробуждение жизни совершенно не устраивало этих двоих, ибо тот, кто подавал сигналы, схватил второго за руку и потащил за собой. Второй, хромая, едва поспевал за ним. Так быстро они поспешили убраться. Я подтянулся и взобрался на баржу. На словах это звучит очень просто, но когда борт судна поднимается над водой на четыре фута, Это простое упражнение может оказаться и невозможным. Именно таким оно оказалось и для меня. Но в конце концов, с помощью каната я преодолел это расстояние и добрых полминуты лежал без сил, прежде чем п р о в о д и в ш а я с я во мне энергия и сознание важности моей задачи заставили меня подняться на ноги и направиться на нос баржи, откуда я мог видеть главную сходню. Те двое, что недавно были полны решимости уничтожить меня, и теперь несомненно испытывали тот закономерный подъем духа, который проистекает из чувства удовлетворения от хорошо выполненной работы, казались лишь двумя едва различимыми тенями, готовыми раствориться среди еще более глубоких теней, окружающих складские помещения на берегу. Я спустился на сходню и на мгновение притаился там, пока не определил, откуда доносится шум мотора. После этого я быстро пробежал к тому месту, где вдоль отходящего от сходни причала ш в а р т о в а л а с ь т а б а р ж а и почти ползком, приблизившись дюйм за дюймом к причалу, стал наблюдать. Баржа была длинной, по меньшей мере семь, десять. Футов, довольно широкая и н е у к л ю ж а я более не с к л а д н о й б а р ж и я еще не видел. Три четверти ее, начиная от носа, было занято задраянными трюмами. Далее помещалась рулевая рубка и за ней каюта для экипажа. Сквозь ее занавешенные окна просачивался желтый свет. Из окна рубки в ы с у н у л с я верзила и заговорил с матросом, который собирался спуститься на причал, чтобы отдать ш в а р т о в ы к о р м а баржи упиралась в сходню, на которой я лежал. Я подождал, пока матрос не соскочил на причал, а потом бесшумно скользнул через борт на корму и притаился за каютой. Вскоре я услышал стук каната, упавшего на борт. И глухой стук подошв матроса, прыгнувшего с причала на палубу. Тогда я осторожно добрался до железной л е с е н к и у переднего края, залез по ней на крышу рубки и распластался на ней ничком. Вспыхнули ходовые огни, но меня это мало беспокоило. Они были расположены по обе стороны рубки, так что там, где я лежал, тень казалась еще гуще и темнее. Звук мотора сделался ровнее, и причал стал удаляться. У меня мелькнула мысль: не попал ли я из огня до да п о л ы м я Глава десятая С самого начала я был уверен, что этой ночью мне придется выйти в море, и любой человек на моем месте, зная в каких условиях он может оказаться, сообразил бы, что На нем не останется ни одного сухого места. Имея я хоть каплю предусмотрительности, я позаботился бы о том, чтобы обеспечить себя специальной водонепроницаемой одеждой. Но мысль о такой одежде ни разу не пришла мне в голову, и теперь оставалось только лежать, не двигаясь и расплачиваться за свою небрежность. Как же я жалел о своей непредусмотрительности! Но исправить что-либо об создавшихся обстоятельствах было невозможно. Я чувствовал, что замерзаю и боялся замерзнуть до смерти. Ночной ветер, дувший над водами з е й д е р з а сможет э, пронизать до костей даже тепло одетого человека, если тот вынужден лежать, не двигаясь. А я не был даже тепло одет. Все, что на мне было, уже успело пропитаться морской водой, и от холодного ветра у меня возникло чувство, будто я превратился в кусок льда, с т о й лишь р а з н и ц е й что кусок льда неподвижен, в то время как я непрерывно дрожал, как человек, заболевший болотной лихорадкой. Единственным утешением была мысль о том, что если пойдет дождь, то мне будет все равно. Замершими, з о н е м е в ш и м и пальцами, которые не хотели слушаться, я кое-как расстегнул молнию, вынул из кармана пистолет и оставшуюся обойму и зарядив его, спрятал за парусиновой курткой. Потом, подумав, что если мой палец окончательно замерзнет, то я даже не смогу нажать на спуск, я сунул под куртку и правую руку. Но под ней рука моя стала еще больше коченеть. Так что я быстро вытащил ее обратно. Огни Амстердама мерцали уже далеко позади. Мы вышли на простор Зейдерза. Я заметил, что баржа идет тем же курсом, каким накануне входила в гавань. Марианна. Она действительно прошла совсем близко от двух бакинов и к а з а л о с ь шла прямо на третий. Но я ни на мгновение не сомневался, что шкипер делает это сознательно. Мотор зазвучал глуше, и баржа сбавила скорость. Из каюты вышли двое. Это было первое появление членов экипажа с того момента, как мы отплыли. Я немного повернулся, чтобы лучше их видеть. Один из них нес металлический прут, к обоим концам которого было привязано по канату. Каждый стал разматывать его со своей стороны, пока железный прут не исчез за кормой. Очевидно, он почти к а с а л с я теперь поверхности воды. Я взглянул вперед. Теперь баржа шла совсем медленно. До мелькающего впереди Бакина оставалось ярдов двадцать, и, конечно, она пройдет не более чем в двадцати футах от него. Из рубки послышался резкий голос, отдающий какую-то команду, и я, оглянувшись, увидел, что двое людей. Еще быстрее опускают канаты, они уже скользили меж их пальцами, и один из них при этом считает.